Глава 46. Из окон башни магическая скорлупа, незримая для простого народа, блестела лиловыми искорками. Она накрывала башню куполом, лёгким и почти прозрачным, похожим на пузырь из плёнки молодого бычка. Но в башне собрались не простолюдины, а чародеи. Каждый видел, что эту скорлупу не пробить и самыми могучими таранами, не разрушить камнями из баллист. Беркут посопел, Внезапно его густой неприятный голос разорвал напряжённую тишину. "Какама, я оставлю свою скорлупу поверх твоей". В помещении стало тихо. Глаза всех были обращены в их сторону. Она медленно наклонила голову, чувствуя смятение и торжество. Все колдуны укрепляют свои гнёзда, но такого ещё не было, чтобы кто-то укреплял гнездо другого. Правда сейчас сам укрывается в нём, но всё же Воздух стал суша. В окна блеснуло цветными искрами. Казалось, многоцветная радуга повисла прямо за башней. Все видели, как медленно проявился широкий купол, который накрыл башню вместе со скорлупой хакаман. Пока что он был цветной, как радуга, но быстро уплотнялся, матавел, становился даже на вид толще, непроницаемее. Потом из прозрачнелся и словно растаял. Даже колдуны не сразу могли сказать, что новый купол созрел и стал настоящей скорлупой, о которую разобьются любые стенобитные орудия. Скорлупа беркута отстояла от купола хакама на 3 шага. Ближе нельзя. Магические силы соприкоснутся, начнут перетекать одна в другую, купола где-то станут в 5 раз толще, а где-то истончатся до клинового листка. Но Кавака, а в танборе сама Хакама видели, что скорлупа беркута даже толще и прочнее, хотя площадь её больше. Лесной колдун оказался неожиданно населён. Это надо учись на будущее, если оно будет. Кавака недовольно булькнул. Ну, если это необходимо, наша хозяйка, э-э, хозяйка этой башни не решается попросить нас помочь. Но на всякий случай всё же стоит, стоит, э, стоит. Я не верю, что человек из леса настолько уж силён, но, хмм, стоит. Его короткие руки с перепонками между пальцев задвигались. Кваканье стало громче. По всему помещению потёк запах гнили, лягушек, тины и разлагающихся рыб. За окном коротко блеснула. Радужные отблески пали на лицо и вспятнали пол, задвигались, как цветные жуки на сером дереве. Его скорлупа накрыла купол третьим слоем. Всё так же На три шага от скорлупы беркута с первого радужная, потом матовая и тут же неуловимо прозрачная. Она словно остановила время, потому что все стояли неподвижно, оглушенные свершившимся. Никогда еще за все века ни одна башня не бывала окружена тройным слоем защиты. Широко расставив ноги, Олег у Грюма рассматривал башню Хакамы. Она уже не казалась тачёной и зияющей. А когда западная часть неба стала наливаться пурпуром, вовсе стало похоже на вбитый в тело земли огромный деревянный кол. Внезапно красное по небу пошло волнами. Складки стали темными, между ними полыхнуло оранжевым, словно на расплавленном металле нарушили застывающую корку. С запада по небу пронеслись алые стрелы, длинные и прямые, пересекли небосвод и оставили уже почти у самого края на востоке. Среди сумятиц на небе проглянула скачущая четверка коней. Колесница на миг показался человек в блестающих грозно доспехах. Красные кони несли по небу неистово, из-под копыт летели длинные искры. Голубка! пронеслось в голове. Голубка! освободил шлем. Жаждущий крови бог уже в нетерпении облаченный в боевые доспехи наконец-то ухватил шлем и с мечом на перевязь вскочил на боевую колесницу. быть большой крови, быть пожаром, быть лязгу мечей, стуку стрел и щиты и крикам умирающих. Неистовый Перун снова начинает великую войну. Он быстро посмотрел на башню. В груди стало жарко, запекло, яростная мощь жгла, но он ещё чуть помедлил. Все ли колдуны там покончат со всеми разом? И наконец выплеснул всё ослепляющую ярость в единый все сокрушающий удар. Акама быстро переходила от одного колдунага к другому. Не все общались друг с другом. Воздух пропитан ненавистью. Надо смягчать. Служить даже толмачом что удобно в двойне. Можно вязать сложную сеть интриги. Пусть все так и общаются, только через нее. Она от роли хозяйки убежища быстро переходит к роли хозяйки вообще. А решетка на окне внезапно налилась багровым. Пошел тусклый свет. Решётка мигом превратилась в оранжевую. Потекли тяжёлые капли металла. За пару мгновений всё истаяло как воск под жаркими лучами. На полу медленно застывали красные наплывы, темнели, бугрились. В тесный оконный проём втиснулась огромная птица. Все молча ждали, а птица рухнула на пол, затрипыхалась, роняя перья. Поднялся некрупный человек с суровым напряжённым лицом. Сухой, жилистый, черновалосый, с небольшой сединой на висках, дыхание вырывалось часто. Он быстро посмотрел на оборванное рукава, на перья, что остались даже в оконном проёме, перевёл взгляд на остальных. В круглых птичьих глазах была злость. Что за окна? Вокруг него заструился воздух. Какама проговорила мягко: "Приветствуем тебя, мудрый и могучий маг. Не спеши укреплять доспехи на своём теле". Здесь все союзники. Союзники. Пусть сообщники, поправилась она, такая же чувствительная к словам, как и все маги. Но сейчас все здесь заинтересованы в жизни и здоровье другого. Пусть это впервые, но это случилось. Ибо чем больше нас, тем лучше отразим угрозу. Потому не спеши укрываться от нас. Взгляни на стены. Новоприбывший обвёл всех подозрительным взором. Осмотрел ещё раз, а потом ещё и магическим оком просмотрел всё, что казалось подозрительным. Почти все без магических щитов, зато вокруг башни тройной заслон из магии, настолько плотный, что пущенная в её сторону стрела сгорит не только мгновенно, но даже пепел исчезнет без следа. Да что там, стрела метни целую гору всё равно сгорит, пещинки не долетит. Ладно, сказал он хмуро. Меня зовут Рассоха. Я с этим человеком встретился раньше вас всех и могу подтвердить, что он в самом деле страшен, страшен для всех нас. Беркут разглядывал его подозрительно. Рассоха? Я слышал тебя зрели в облике большого и тучного. Я принимаю различные обличья, отмахнулся Рассоха. Но сути не меняю, как многие из вашей породы. С ним я впервые общался в облике старца. Почему нет? Я в самом деле древний старец для двадцатилетних. Он испугал меня ещё в первую же встречу. Не силы, нет. Но я давно не встречал таких порывов души. Он жаждет очастливить весь свет. А мы знаем, в каких случаях начинаются самые кровавые войны, самые лютые потрясения, когда на смерть бьются не только люди, но и маги, а то и сами боги. Ковакка булькнул презрительно. Прекрасно душных много. Обычно они мрут ещё во младенчестве. Остальные не доживают до отрочества, ибо их бьют даже куры. Рассохо бросил предостерегающе. Этот не просто выжил. Первый раз желают от него отделаться, я послал его спросить у Ефета. Не помню что. Сами знаете эти детские вопросы, на которые отвечать труднее всего. А второй раз отправил к самому Перуну. В помещении повеяла зимней стужей. Вчерадее ёжились, переглядывались. "Какама спросила нервно. И что же? Он побывал у него?" Рассохо развёл руками. "Похоже на то, с его упрямством он мог решиться вломиться в покои самого бога войны. Но почему остался жив, ума не приложу". С другого конца комнаты беркут прорычал. "Да и наша хозяйка фун на её голову. Хозяйка этой башни" Тоже посылала его не за пряниками. Но это воины из дальних походов возвращаются обессилевшие, изнемогающие от ран, а колдуны либо гибнут, либо обретают новую мощь. Что он умеет теперь? Мудрость предпочитает переосторожничать, сказал Рассохо серьёзно. Беспечные маги до мудрости не дожили. Он уже спешно бормотал странно щёлкающие для колдунов равнин слова, вздымал руки и приглаживал ладонями незримые стены. Какама бросила быстрый взгляд за окно. В двух-трёх шагах от третьей скорлупы заискрилась чёрная как ночь стена, выгнулась, накрыла куполом. Помещение внезапно стало темнее, чем в погребе. Кто-то вскрикнул. Голос Расохи пробормотал что-то успокаивающее. Тьма медленно сменилась сумерками, затем посветлело вовсе. А купол медленно ушёл от простого взора. Чёрт, сказал Беркут с нервным смешком. Да он покрепче, чем Как же ты его сумел так? А потому что умею, ответил Расоха, но чувствовалось по голосу, что Калдун собой доволен. Когда имеешь дело с таким, то ничто не лишне. Какама, я на твоём месте пригласил бы всех, кого достигает твоя нить, или хотя бы тех, кого этот лесной волх задел или напугал. Какама кивнула, улыбаясь загадочно, что не укрылось от Расохи. Ты прав. Кого ты советуешь? Хотя бы Караэда, Боровика, Сладоцвета, Беркута. Ах, Беркут уже здесь. Никогда бы не подумал, что могучий беркут может сидеть тихий и мелкий, как воробей под дождём. Караэд, конечно, дурак, как и все здесь, но он знает кое-что из древесной магии, которая неведома даже мне. Если тебе нужна помощь в выыскании, нужна. Ответила Хакама Светла. Вместе мы их не только отыщем. Стоит ему видеть нас в пятером, прибегут без страха. Караед едва переступив через магическое окно, сразу натянул шатер, похожий на свою неопрятную бороду, поверх защитного купола рассохи. Утолщаясь, он в то же время таял с виду, а когда исчез, Караед еще долго шептал и двигал руками, уплотняя стенки, усиливая, укрепляя. Даже если его скорлупа и слабее той, что натянул Рассоха, но все-таки основание шире. Магии ушло на создание больше, а поддерживать такой панцирь под силу только великому магу. Боровик набросил свой магический щит. Теперь башня Хакамы блистала, как драгоценное зернышко, упрятанное в восемь скорлупок по прочности превосходящее алмаз. Хакама, напряженно, как тетива на луке, неспешно обходила гостей. Стараясь сдержать пальцы на виду. Не колдует, улыбалась. Про красноволосого волхва почти забыла, ибо в её башне самые сильные, самые могучие и знающие. Как воспользоваться? Как завладеть их знаниями? А если не удастся чужими знаниями, если останется одна, то что ж? У неё есть своя голова и есть звёздные карты. Колдуны стояли и сидели поорознь, из-под тишка следили друг за другом. У каждого брови вздвинуты, над каждым сгущается облачко. Мысль работает бешено. Каждый не прочь воспользоваться случаем. Все услышали тяжёлый грохот, не сговариваясь, одновременно бросились к окнам. Степь выглядела ровной и спокойной. Вокруг башни блистали и вспыхивали искорками сгорающие пылинки, которых ветром бросило на незримый панцирь. Тишину разорвал нервный смешок барывика. Ох! Я уж думал. Да, это ему не горы ломать, согласился Беркут. Даже Хакама нервно улыбнулась, на щеках появился слабый румянец. Похоже, он разбил нос. Хорошо бы лоб, бросил Беркут. Но ну, это вы уж через чюр, возразил Рассох. Лоб у варвара самое крепкое место, а не зад, Рассох ответить не успел. Тяжёлый гул повторился. Радужная скорлупа начала подрагивать, появилась вмятина, словно туда уперли невидимое бревно. Несколько мгновений пузырь подрагивал, затем вмятина начала расширяться. Невидимое бревно давило сильнее. Пленка магического пузыря натянулась, послышался тонкий звон, словно в комнате разом зазвенелило сто тысяч комаров. Хакама инстинктивно собрала и бросила магическую мощь в пленку. Это оказалось странно легко. А когда оглянулась в недоумении, увидела закушенную губу Беркута, напряжённое лицо Рассохи, и их губы двигались. Маги впервые в жизни не только не вредили друг другу, но крепили оборону вместе. Раздался резкий пронзительный звон. Какама дёрнулась, на миг заболели все зубы. Тут же затихло, но в груди остался страх. А когда подняла глаза на панцирь, страх вздыбил кожу мелкими бугорками. Скорлупа исчезла, Невидимый таран упёрся во второй слой. Акама не успела укрепить слабое место, как снова по ушам резко щёлкнуло. Острая боль стянула уже не только в зубы, но и защемила глаза. Непроизвольно она бросила все силы на третий слой. Теперь уже он стал внешним. Справа и слева хрипело и булькало во впалых грудных клетках магов. Кто-то бормотал вслух, не обращая внимания, что могут услышать и запомнить. Кто-то ругался. А может это тоже заклятие? Мужские и крепкие. Да помогите же! Она услышала свой вскрик, больше похожий на стон. Боровик, что стоял посреди, как полусгнившая копна соломы, всё обозревал и ни во что не вмешивался. Вздрогнул и двинулся к её окну. Она ощутила волну жара, что пошла от его тела. Скорлупа сразу задрожала, вмятина перестала углубляться, медленно, медленно начала вытеснять незримый таран. В помещении было влажно и жарко, как в натопленной бане. Какама захлёбывалась, грудь жадно прогоняла нечистый воздух через лёгкие. В узкие окна вливались жалкие струйки. Тут же танули либо восьмеро магов, разогрели воздух и даже стены, как раскалённые слитки металла. Внезапно треск разбитой скорлупы ударил по ушам резко, до боли в зубах. Она ощутила солёный вкус во рту. В помещении стояла ругань. Кто-то во весь голос призывал богов. Рядом воздух дрожал от рук рассохи, что мелькали как крылья ветрика. Он проломил эту скорлупу, прозвенел чей-то тонкий, как лезвие острого ножа, голос. Он проломил! Беркут гаркнул люто. Ну и что? Остались ещё 4. Быстрее, всю мощь, пока он не собрался. Подбежал по бледным лицам Она слышала хриплое дыхание. Сюду вытрященные глаза, бледные лица. Сцепив заклятия, они удерживали Скорлупу, уплотняли, наращивали слой за слоем, выкладывали всю мощь, уже не оставляя ничего для защиты друг от друга. Когда Скорлупа дрогнула, все ощутили, что это только пробный удар. Затем тряхнуло, и ещё и ещё, но Скорлупа держала. Они боялись посмотреть друг на друга, и не зря. Скорлупу затрясло. Удары обрушивались с разных сторон.